«Наш друг, он ранен. Он упал за обрыва. Нет, его переехал поезд». Mm -hmm. В их голосах была неподдельная тревога и ни единой насмешки. Но Хесус, Мария, счел их слова, как самую язвительную насмешку. Он свирепо сверкнул на них тем глазом, который был еще на это способен. «Обе твоей матери». И ялвы, коровы. Они отступили, ужаснувшись вульгарности этого ругательства. Наш друг бредит. Ему проломили череп. Налей ему вина, Пабло. Хесус с Марио угрюмо уселся у печки, поглаживая свою банку из-под варенья. А его друзья терпеливо ждали рассказа о трагическом происшествии. Но Хесус Мария, казалось, не собирался ничего им говорить. Пилон несколько раз откашливался. Пабло пронизывал его взглядом. В конце концов, его невежливая сдержанность толкнула Пилона на столь же большую невежливость. Потом он и сам не понимал, как мог настолько забыться. — Опять эти солдаты? — Да. — На этот раз они явились слишком рано наверное их было не меньше 20 раз они тебя так и отделали. кто же не знает что в драке ты лев <сёк> их было четверо и рабела гроз им тоже помогала она стукнула меня камнем по голове <сёк> Вот, не стану напоминать тебе, что твои друзья просили тебя не связываться с этой девкой-консервницей. От этих дешевых белых девчонок добра не жди. А ты отдал ей эту штучку, которую носит как пояс. Хесус Мария порылся у себя в кармане и вытащил оттуда розовый вискозный бюстгальтер. Не успел... Я как раз хотел это сделать, а кроме того, мы еще и не добрались до леса. Пилон понюхал воздух и покачал головой, но не без оттенка грустной снисходительности. Ты пил виски? Угу. Чье это было виски? Этих солдат. Солдат? Они спрятали его под мостиком А Рабелла об этом знала и сказала мне Но ну, солдаты увидели у нас бутылку Контуры случившегося постепенно прояснялись Пилон взял розовый бюстгальтер с колен Хесуса Марии Провел по нему пальцами и глаза его стали задумчивыми Но через мгновение в них вспыхнула радость «Знаю. Мы отдадим эту штучку Денни для подарка миссис Моралес». Все, кроме Хесуса Марии, горячо приветствовали этот план, и он почувствовал, что остался в жалком меньшинстве. Но прошло немного времени, и все трое начали улыбаться. Вина в бутыле становилась все меньше и меньше, однако оно еще не иссякло, когда троих друзей сморил сон».